Глава 21. Паразит Макар В сотый раз меряю шагами кабинет, вот только легче не становится. Воспоминания из прошлого не дают покоя. Два года назад, убираясь в своясе, Лимонов с улыбкой у малишенного, верещал, что Сандере пришел к конец. Сначала мы приняли угрозу за пустой треп, однако быстро выяснилось, что после себя гаденыш оставил паразитов. Тех, кто сливал конфиденциальную информацию. Всячески вредил нашей репутации и помогал проигрывать сделки. Тогда-то Криса пришла в голову идея отслеживать контакты наших сотрудников с Лимоновым. Звонки с рабочих аппаратов, отправку почты. Удивительно, но мера помогла. Штирлицы у Лимонова оказались паршивые. За пару месяцев мы провели чистку среди персонала и стали, наконец, работать спокойно. Почти. Изредка на поверхность вылезал очередной гельминт. Последний инцидент случился полгода назад и поразил даже меня. За перепиской застукали ассистентку Егора. Разговор оказался коротким. Девчонка так перепугалась, что выложила информацию на блюдечке. Да, работает на Лимонова. Да, поступает плохо. Но выбора нет. Больной бабушке нужна помощь. С тех пор Крис любит пошутить на собеседование по поводу бабушек, а я практически никому не доверяю. Я рад бы об этом не вспоминать, но час назад мне позвонил руководитель технического отдела и сообщил, что в офисе обнаружили еще одного паразита. Узнав имя подозреваемого, я пришел в бешенство, сорвался с утренней встречи со старым знакомым, который собирается превратиться в клиента, и помчался в офис. Вот только когда я приехал, в приемной меня встретила пустота. Последние 20 минут я как идиот метался между своим кабинетом и Алиным столом, Мне не сиделось, не стоялось, да и в принципе погано думалось. Аля и Лимонов. Быть того не может. Аля не такая. Она задорная, добрая, милая и с этим засранцем не имеет ничего общего. Выхожу из кабинета в десятый раз, ожидая снова увидеть только паршивца Фикуса. Однако в тот же момент в приемной появляется она. Застывает на полпути, словно нежный цветок, и смотрит на меня взглядом невинной Лани. «Аля, зайди!» Мой голос звучит грубовато. Это настолько не вяжется с отношением к ней, что становится стыдно. Я думал об Али весь вечер, всю ночь и все утро. Я вообще думаю о ней до чертиков много. И меня бесит, что на нее падает лимоновская тень. Как только ситуация прояснится, пойду и что-нибудь откручу горе технарям. Заходим в кабинет, усаживаюсь за рабочий стол, собираюсь с мыслями. Аля задумчиво опускается на стул напротив. «Что-то случилось, Макар Сергеевич!» нерешительно улыбается и поправляет подол жакета. Скрещиваю пальцы в замок, чтобы скрыть внутреннее напряжение. Решаю не ходить вокруг да около. Надо скорее покончить с неприятным разговором. «Аля, ты знаешь, кто такой Лимонов?» Ее глаза становятся размером с монету, и в них появляется страх. Кивает нерешительно. «Я о нем слышала». «Вот как! Не умеют мои сотрудники держать языки за зубами». От кого? «Я? Ни от кого конкретного!» Смущенно пожимает плечами. Наверняка просто не хочет ставить коллегу в неудобное положение. «С кем она там общается? С Дамич? С Клюковым? Да неважно!» «Тогда ты в курсе, что Лимонов некогда работал в Санбере?» «В курсе!» – кивает она. «И что ушел из нашей компании со скандалом?» «Со скандалом!» – кивает снова. «И что наша компания сегодня не в лучших отношениях с Лимонов Групп?» Не в лучших, вертит головой из стороны в сторону. Аля, да, ты с ним общаешься? С кем? С Лимоновым. Зачем? Зачем-нибудь? А разве надо, Макар Сергеевич? Ну скажите мне, кто в здравом уме станет подозревать эту девчонку? Нет, не надо. Тогда в чем вопрос? Трулоп, не стоило и заводить нелепый разговор, но раз уж начал, надо доводить дело до конца. «С твоего почтового ящика Лимонову сегодня было отправлено письмо». «Кем?» Смотрю на Алю в упор. Ее брови сходятся домиком. «Мной?» – удивляется она. «Но я не писала Лимонову никаких писем». «Не писала?» «Нет». «Хорошо, ты свободна, Аля. У меня больше нет вопросов». «Подождите, Макар Сергеевич, что значит нет вопросов? И о каком хорошо вы говорите?» «Очевидно же, что все совсем нехорошо». Аля встает и начинает рассказывать по моему кабинету, прям как я до ее прихода. «Когда было отправлено письмо?» «Сегодня». «С моего ящика?» «Да». «Вставайте, Макар Сергеевич», — деловым тоном говорит она. «Ничего себе, какая воинственная!» Глядя на эту картину, задаюсь вопросом, кто здесь начальник? «Аля, мне твоего слова достаточно». «Вам, может, и достаточно, а вот мне нет». Вздыхаю, встаю. Аля идет решительно, чуть задрав подбородок. Направляется к рабочему месту, усаживается, идеально выпрямив спину. «Подойдите сюда!» – приказывает она. «Аля, прекрати!» «Подойдите!» Мне совершенно не нужно рыться в ее почте, чтобы поверить словам. Но я вижу, как для нее важно очистить собственное имя. Потому огибаю стол и встаю рядом. «У вас что, встроенная подзорная труба?» – смотрит на меня, как разъяренный тигренок. «Наклонитесь!» «Ух, какая!» Улыбаюсь про себя от приказного тона. Никто со мной так не разговаривает, но ей я позволяю. Тем более мне нравится то, о чем она просит. И выдумывать ничего не надо, чтобы очутиться в сантиметрах от сладко пахнущей фарфоровой кожи. Приказ есть приказ. Наклоняюсь, оставляя между нами не больше сантиметра. «Смотрите!» – аккуратный пальчик скользит по экрану ноутбука. «В отправленных ничего нет! Видите?» В меня впиваются два голубых глаза планеты, затягивая магнитным полем в свои сети. «Вижу», — говорю я, опуская взгляд на блестящие губы. Аля возвращает внимание к экрану и решительно щелкает мышкой. А мой взгляд скользит по ее шее, спускаясь к английскому вороту жакета. И ниже, к очень скромному декольте и аппетитной ложбинке между грудями. С другого ракурса и не разглядишь. «И вот сюда тоже смотрите». «Да смотрю я, куда надо смотрю». «Видите, в корзине тоже пусто». На лице Али, на которое я все же переключаюсь, появляется победоносное выражение. Вот только длится оно недолго. Брови начинают хмуриться, а губы приоткрываться, оголяя белые зубы. Что-то не так. Прослеживаю за ее взглядом и замечаю новое входящее письмо. Всматриваюсь в e-mail, и меня словно лизяной водой окатывает. Тот самый адрес с ненавистным именем. Аля с трудом сглатывает и поднимает на меня глаза. По-детски несчастные и испуганные. Письмо так и висит непрочитанным. Накрываю рукой ее кисть, лежащую на мышке, и щелкаю по кнопке. е e открывается. В нем всего три строчки, которые я совсем не хочу читать. Не хочу, но читаю. Аля информацию принял. Ты хорошо поработала. Эл.